Глава первая. Сказочный дворец. Просторный двор султанского дворца в Адрианополе вымощен разноцветной плиткой. Посреди него украшенный арабесками фонтан, журчащий прозрачными, словно слезы струями. Поздняя осень 1443 года. На родине в Валахии уже опали листья. Землю прихватили первые заморозки а здесь теплый воздух яркое солнце на галерее со стрельчатыми арками словно чудом держащийся на тонких резных столбах тринадцатилетний владислав дракула смотрит вниз во двор он ухватился бы руками за тонкие перила кажется разорвал бы деревянное кружево по крайней мере заплакал бы но нельзя позади него на галерее у стены стоят надменные евнухи разодетые в пестрые халаты Среди них правитель дворца в роскошной челме, украшенной сапфировой фибулой и перьями. Рядом девятилетний братишка Раду, который тоже вот-вот расплачется. Во дворе Владу второму Дракулу подвели коня. Немногочисленная свита чуть поодаль уже сидела верхом. Да езжачий придержал стремя. Валашский господарь, отец Влада и Раду вскочил в седло тронул поводье шагом объехал фонтан. Дворцовые стражники открывали массивный, но тоже украшенный тонкой резьбой, делающий их словно невесомыми, ворота. Обернется или нет? Все мысли Влада были сосредоточены только на этом. За господарем потянулась свита. У другого крыла дворца в седла садились кавалеристы личной гвардии султана почетная, но хорошо вооруженная и многочисленная стража, которая должна была проводить Влада II из пределов блистательной порты. Налетел порыв ласкового ветра, принесший сладкие запахи, к которым мальчик почти за год пребывания в столице османов так и не смог привыкнуть. Перед самыми воротами отец, сохранявший достоинство и невозмутимость, обернулся. На мгновение его лицо осветилось ободряющей улыбкой, но в тот же миг господарь издал клич «Эй!» и его конь рванулся в галоп Птицы вылетел из дворцовых ворот. За ним при шпоре лошадей понеслась свита и турецкие всадники. Ворота закрылись. Влад, словно приобняв брата, развернул его к выходящим на галерею дверям. — Пойдем, — и обратился к евнухам, — проводите нас в наши покои. Судьба одарила братьев, словно в народном сказании каждого по-своему. Старший сын Влада Второго, Мирча. Отец, отъезжая к султану, оставил его вместо себя в Валахии. Был верной копией деда, господаря Мирчи Старого. Отважный и благородный рыцарь, он любил воинские сказания, охоту, был решительным и прямым человеком. Средний из братьев, Влад что вместе с младшим оставался сейчас в заложниках у османов, несколько излишне коренастый для своего среднего роста, больше любил книги, чем турниры, хоть и великолепно держался в седле, и было понятно, что очень скоро в рубке на мечах он ничем не уступит старшему брату. Влад имел веселый нрав, в детстве был проказлив, любил пошутить и от души посмеяться. От матери, Рано умершей княгине Василисы Молдавской ему достались зеленые глаза. Когда юный Влад гневался, взгляд этих необычных глаз приводил в трепет слуг и наставников. Младший из братьев Раду вышел целиком в мать. Тихий и мечтательный, обещавший вырасти скорее стройным, чем мощным, с правильными чертами лица и большими черными глазами, он любил музыку мог день напролет рассматривать картинки в новой исторической хронике, привезенной ко двору господаря. Если старый слуга ронял под нос, со звоном катившийся по каменному полу большого дома в городе Сишигуаре семейной резиденции валашских господарей, раду без раздумий бросался помогать старику, за что часто выслушивал от Мирчи отповеди о том, как властелину подобает вести себя со своими подданными. «Красавчик!» — дразнил его Влад. О нем самом признаться такого сказать было нельзя. Это прозвище незаметно пристало к Раду и сохранилось за ним до конца его недолгой жизни. Если Мирчу приходилось принуждать к книжным занятиям, то Влад, как и Раду, имели к ним интерес и охоту. Юный Влад по рукописным, в тяжелых переплетах, с серебряными застежками книгам и скатанным в рулоны картам, с наставниками-монахами изучал историю и церковное право. С наставниками из бояр – право гражданское и придворный этикет, принятый при дворе королей Венгрии, одной из самых сильных европейских держав. Закованный в тяжелый латы Мирча был непобедим во встречном конном бою. Влад на турнирах демонстрировал великолепную для своих лет выездку и точную стрельбу из лука. Делал большие успехи в фехтовании на легких кривых восточных саблях. Он был ловок и быстр. Со смехом наблюдая ужас дядек-воспитателей, суеверно боявшихся войти в воду, Влад легко переплывал стремительную в предгорьях Карпат реку Тернаву. Когда младший брат Раду только начинал учить языки, к которым проявлял удивительные способности. Влад уже сносно говорил и читал по-венгерски, по-итальянски, на языке генуэзских моряков и торговцев, по-французски и по-немецки. На славянском языке, на котором писались гражданские и судебные документы в Молдавии и Валахии, и на латыни, языке послов и трактатов, заключаемых между государями. Почти год назад Влад и Раду, сыновья господаря Валахии, вместе с ним прибыли ко двору султана Мурада II. Расставание с отцом было предрешено, и все же Влад не ожидал, что оно окажется для него таким тягостным. Чувство одиночества, опустошенности, ответственности за младшего брата и одновременно бессилие не могли скрасить ни роскошь султанского дворца, Не вполне достойное по восточному изысканное приторно чопорное отношение к пленникам в первые же дни их пребывания в адрианополе по повелению султана один из помощников правителя дворца надменный старик показался на вьям господаря валахии их покои и всю резиденцию, заодно повторяя где им разрешено находиться а где нет. дело это оказалось не таким простым, как казалось братьям сначала. С самых давних времен все султанские дворцы строились, исходя из того соображения, что для каждой службы, каждой церемонии должно быть отведено не просто отдельное помещение, покой, но специальное архитектурное сооружение. Обиталище султана в Адрианополе на турецкий лад Эдрине было скорее не дворцом, а раскинувшейся на нескольких холмах хитроумной мозаикой великолепных зданий павильонов и небольших киосков, связанных мобейными, крытыми коридорами-галереями. Некоторые из этих зданий – личные покои султана. Сираль – женская половина, арсенал – помещение для личной казны и песцов султана. Его собственные кухни были обнесены отдельными стенами, к которым лепились другие стены, уже со своими воротами и помещениями для стражи. Покои султана выходили на его личный дворик, засаженный платанами, кипарисами и каштанами, где тоже красовался великолепный фонтан. Отсюда султан мог попасть в Сираль и в обширную палату дивана, собрание, с большими зарешеченными окнами. Здесь великий визирь, янычар-ага, кодиаскер, глава судей и школ империи, бейлер -бей, наместники провинций, другие сановники – докладывали султану о делах государства и испрашивали его повелений. Из этого двора можно было попасть и на обширные террасы, покрытые рощами, засаженные розами, и среди этих волшебных садов возвышались деревянные киоски, ажурные, словно невесомые, занавешенные драгоценнейшими шелками. Поддерживавшие их кружевные кровли столбы и перила были инкрустированы перламутром. Стены яркими фаянсовыми изразцами. Раду казалось, что он попал в сказку. Библиотека султана, в которую вел коридор из его личных покоев, поразила молодого валашского принца количеством книг на европейских языках и арабских свитков. Все это содержалось в издавна заведенном порядке и по дозволению могло быть предоставлено и высокопоставленным заложникам. Раду едва не потерял сознание от предвкушения того, что он хоть сейчас может погрузиться в это море сокровищ. Глаза его заблестели, как у больного лихорадкой. Витая лестница одного из помещений библиотеки вела в астрономическую башню. Ворота очередного дворика выводили на огромное пространство, также изрезанные стенами, где простирались службы, жилища евнухов и чиновников, дворцовой стражи и собственных телохранителей султана, бани, бесконечные конюшни, зверинец, охота с соколиными дворами. Влад, Раду, другие заложники, молдавские и греческие боярские дети могли чувствовать себя во дворце свободно. Правитель подробно перечислил места, куда им входить запрещено. Личные покои султана, диван, сокровищница со священным павильоном и, конечно, сираль. Однако молодые люди поняли это и сами. Каждый из входов на женскую половину стерегли черные евнухи, неправдоподобно огромного роста и чрезвычайно свирепого вида эфиопы, вооруженные широкими мечами. По коридорам, быстро, но весуеты, оказывая помощнику правителя дворца всевозможные знаки почтения, сновали многочисленные служители – военные, чиновники, стольники и ключники, хранители шуб, смотрители халатов, оберегатели головных уборов султана, постельничьи, кравчи, гонцы и повара. Из каждого помещения этого удивительного лабиринта, из всякого его коридора, отодвинув занавесь из золоченой парчи, скрывавшую прихотливую арку или потайную дверь, можно было попасть в небольшое помещение или даже комнату или залу, где сановники и высокопоставленные слуги всегда могли уединиться для решения своих дел, не терпящих чужого уха. У некоторых таких арок на страже стояли рабы или евнухи, и это означало, что за скрывавший вход тканью происходит какой-то тайный сговор, с рук на руки переходят драгоценные персни, или кошели с золотом, или кинжал входит в плоть, покрытую затканной серебром одеждой, обвивался вокруг чего-то горло драгоценный шнурок. Если пройти по нескольким таким коридорам, они приведут к сокровищнице империи, большому зданию под круглой свинцовой крышей с окнами-бойницами, прорубленными чрезвычайно высоко над землей. Там, в многочисленных комнатах, в деревянных шкафах, Тщательно хранились все драгоценные одежды султанов. Их вызолоченное оружие, удивительные работы чаши, наполненные драгоценными камнями, стояли на полках в стенных нишах. окованные сундуки и похожие на котлы железные бочонки хранили в себе золотые и серебряные монеты. Порой очень старые, даже времен Римской империи. Там хранилась и мебель. Неиспользуемые ныне султанские троны, литые из золота, украшенные камнями и жемчугом, помещались сюда, полускрытые злототканами-балдахинами, с подвешенными к ним на дивной работы цепочках изумрудами и рубинами такой величины, каких, кажется, и быть не может. Перламутровые, серебряные и золотые инкрустации покрывали даже самые незначительные предметы обихода. От всего этого у мальчиков захватывало дух. Отдельный павильон, в который можно было попасть из сокровищницы, хранил великие драгоценности османов, реликвии пророка. Но туда помощнику правителя не повел Влада и Раду, ибо они иноверцы. Фактически братья были пленниками, но официально считались почетными гостями султана. На восшествие на трон в Валахии их отец получил одобрение венгерского короля Сигизмунда, но видя, что помощи от христианского короля и его мощной армии не предвидится, а османы продвигаются и все сильнее угрожают его княжеству, начал задумываться о том, как сохранить власть и передать ее детям. После смерти Сигизмунда, оставшись без сильного союзника, Хотя союз этот и был основан по большей части на словах, Владислав II начал сближение с империей османов. Он заключил формальный договор с султаном, обязавший его не воевать против турок и платить им небольшую дань. Так султан на бумаге приобрел новую провинцию для своей империи, а Влад на деле остался ее полновластным хозяином. Поставленный на воеводство новым королем Венгрии Ласло I, Янаш Хуньяди, то ли от своего имени, то ли от имени Сюзерена, все чаще требовал от Владислава активных военных действий против турок. Сам же, будучи с ними в состоянии войны, оставался в стороне. Хотел преградить туркам путь на Балканы руками и кровью валахов. Владислав пытался сохранять нейтралитет между королем Венгрии и Польши, его ставленниками в Трансильвании и Молдавии, с одной стороны, и османами с другой. И тут султан Мурад II, в подтверждение союза с Валахией, в самых изысканных выражениях, попросил направить к нему погостить сыновей Влада. Господарь прекрасно понимал, что эти формулировки означают лишь то, что от него требуют заложников. Но воевать с великой восточной державой он не мог, должен был согласиться, и сам отвез Влада и Раду к султану, попробовав объяснить им, что это необходимо для того, чтобы их маленькое княжество не было поглощено турками. Их поселили в одной из крупных построек, напоминавшей приземистую башню. В ней помещались старшие служители султанской оружейной. Это были две находящиеся по соседству просторные светлые комнаты, завешенные коврами, уставленные драгоценной мебелью, разделенные ширмами на несколько частей, для занятий, для сна, для личных нужд. Им разрешали молиться, и в углу у каждого на поставцах стояли православные иконы. Опустошенный проводами отца, Влад решил немного побыть с Раду, и прошел в его покой. К ним приставили по нескольку слуг, кормили четыре раза в день, принося кушанье с кухонь для высоких чиновников, но в любой момент они могли потребовать чаю, фруктов, дичи. На этот раз, без просьб со стороны братьев, слуги принесли лакомство и удалились, закрыв за собой двери. Раду присел на скамью, задумчиво теребил бахрому парчевого покрывала, Потом поднял глаза и сказал, не то спрашивая, не то утверждая. «Теперь уже никогда не будет так, как раньше, правда?» Влад стоял, опершись на сундук с одеждой. «Правда раду. Но не так, как прежде, не значит очень уж плохо». В его глазах появился озорной огонь. «Теперь к нам не станут приставать с латынью, и я буду курить кальян. Сейчас кликну одного из наших друзей». Он со смехом сделал полунепристойный жест, указывающий на невосполнимую потерю Евнухов. — Пусть раскочегарит эту булькающую посудину с дымом, а для тебя велю пронести джагур. Сноска. Джагур. Тюркский струнный музыкальный инструмент, напоминающий гитару с малыми деками и длинным грифом. — Ты их всех тут изведешь своим грустным треньканьем. Крутанувшись на каблуке... Он стал словно мелкая по кошачьи, подражать за унывным звуком Джагора. Глядя на брата, Раду не мог не рассмеяться.